Глава тридцать Аня. «Ну, наконец-то!» Выкрикивает Карина из толпы. «Так рады тебя видеть!» Я утопаю в теплых объятиях подруги и радостно улыбаюсь. «Сколько мы не виделись? Неделю или две?» «Три». Поправляю Карину. «Сегодня на приеме доктор сказал, что мне разрешены и даже полезны пешие прогулки. Вот только интимную жизнь с Богданом пришлось приостановить. Произношу уже чуть тише. «У-у-у!» «Тяжело будет твоему мужчине. Такой самец, накачанный тестостероном, вряд ли протянет большое количество времени без интима. Ты уж ему помоги как-нибудь». «Карина!» – вспыхиваю после ее слов. «Что? Это просто дружеский совет!» Мы бродим по первому этажу торгового центра и заглядываем в каждый магазин. Карине срочно нужно подыскать красивое, но бюджетное платье, чтобы покорить своей красотой новенького Славу. Пока я лечилась в больнице и отдыхала дома, она уже успела сходить с ним на свидание и даже закрутить головокружительный роман. «Скажи, твой Кевин Костнер долго за нами ходить будет?» — раздраженно спрашивает подруга. «Я бы с удовольствием рассказала тебе, какой Славка в постели, но чувствуя себя не в своей тарелке». Ему Богдан приказал. Вздыхаю я, оглядываясь на уставшего Казима. Если честно, раздражает. Я останавливаюсь возле магазина женской одежды и неуверенно приминаюсь с ноги на ногу. «Казим!» Мужчина подходит ближе и вытирает выступившую испарину на лбу. «Я вижу, что ты устал. Можешь остаться на первом этаже и подождать меня. Когда мы закончим, я тебя наберу». Он сомневается, это видно. Губы плотно поджаты, а зрачки хаотично бегают. Казим, как и любой среднестатистический мужчина, терпеть не может ходить по магазинам. Богдан ведь тоже отказался ехать со мной, хотя я предлагала. Он только вручил мне безлимитную панковскую карту и сослался на занятость. «Хорошо, Аня», — соглашается Казим. «Я останусь сидеть вот здесь, на лавочке. Сейчас только кофе себе возьму». «Договорились», — согласно киваю я. «У тебя есть мой номер, а у меня есть твой. Как только я закончу, мы обязательно созвонимся и вместе уедем домой». Поднявшись на второй этаж торгового центра, я чувствую, как во мне поднимается целый океан эмоций. Глаза разбегаются, потому что здесь столько детских магазинов. Крошечные ползуночки, слипы, боди, носочки. Неужели дети рождаются такими крошечными? Первая покупка дается мне непросто. Кажется, что срок еще слишком маленький, хотя я не отношу себя к суеверным людям. Но после первой покупки вторая дается куда легче. А потом следует еще и еще. В какой-то момент кажется, что меня уже не остановить. К одежде покупаю подгузники и даже симпатичную яркую погремушку. «Эй-эй, подруга, ты чего разошлась?» Останавливает меня Карина. «Да, ты права», — укоризненно мотая головой. «Я столько вещей накупила и такую сумму потратила». «Ничего, твой Богдан уж точно не разорится». После шопинга я беру себя в руки и направляюсь с Кариной в кафе. Ее жизнь насыщена и полна интересных событий, в отличие от моей, поэтому я сижу, раскрыв рот, и с удовольствием слушаю подругу. Мы болтаем так долго, что за окнами становится темно. Опомнившись, открываю сумочку и хочу достать оттуда телефон, чтобы позвонить Казиму, как вдруг понимая, что, скорее всего, я оставила его дома. «Твоего телохранителя нигде нет», — выносит вердикт Карина, когда мы в сотый раз проходим мимо скамейки, где должен сидеть Казим. «Вижу», — тяжело вздыхаю. Сможешь мне вызвать такси? Домой я еду с нехорошим предчувствием. Открываю входную дверь, щелкаю выключателем и вздрагиваю, когда вижу Богдана. Он стоит, нахмурив брови и внимательно за мной наблюдает. Ты меня напугал, Богдан. Что-то случилось? Быстро сняв себе себя одежду и обувь, подхожу к нему ближе. Хочу обнять и вдохнуть родной запах, но интуитивно чувствую, что сейчас не время. Ты злишься из-за того, что я много денег потратила спрашиваю робко. «Богдан, ты только посмотри, какое все милое!» И цвета старалась брать нейтральное, чтобы и мальчику подошло, и девочке. «Аня, почему твой телефон не отвечает?» Отвечает Богдан вопросом на вопрос. «Его-то он холодный и чужой, и я отступаю на шаг назад. Телефон остался дома. Извини, я забыла его, и только поэтому не смогла найти Казима». И не найдешь, отвечает строго Богдан. «С этого дня он на меня не работает». «Но почему?» Спрашиваю я. «Потому что в его обязанности входило неустанно следить за тобой только и всего. Он не справился с этой задачей». «Богдан! Богдан, пожалуйста!» Прошу дрожащим голосом. «Этот вопрос решен, даже не думай плакать». Строго отрезает он. «Лучше переодевайся и спускайся к ужину, димовочка.